доказывавшей знатность его обладателя, но отнюдь не зажиточность. Однако, вступив в дом, мы увидели, что ветхость Дании искупается изяществом обстановки. Дон Хуан принял нас в красиво убранном зале, где представил Дании, которую назвал своей сестрой Доротеей, и которой на вид было девятнадцать-двадцать лет. Она тщательно принарядилась, так как ожидала нашего визита и хотела показаться привлекательной. Появившись передо мной во всей своей прелести, она произвела на меня такое же впечатление, как некогда Антония, той, что повергла меня в смущение. Но я так хорошо скрыл это, что даже Сепион ничего не приметил. Наша беседа, так же как и накануне, вращалась вокруг обоюдного удовольствия, которое мы будем получать, посещая иногда друг друга и поддерживая добрососедские отношения. Дон Хуан ещё не заговаривал с нами о Серафине, и мы тоже не сказали ему ничего, что побудило бы его сообщить о своей любви. Нам хотелось, чтобы он сам до этого дошёл. По время нашей беседы я частенько поглядывал на Доротею, хотя делал вид, что лишь изредка обращаю на неё свой взор. Но каждый раз, как наши взгляды встречались, она вонзала мне в сердце новую стрелу. Скажу однако, чтобы отдать справедливость предмету своей любви, что она не была совершенной красавицей. Правда, кожа у неё была ослепительной белизной, и губы скорее пурпурные, чем розовые. Зато нос был несколько длиннее, и глаза несколько меньше, чем нужно. Однако же общий вид приводил меня в восторг. Словом, я вышел из замка отеля не таким, каким туда вошёл. И возвращаясь в лириа с мыслями, всецело занятыми Таротей, Я видел только её, говорил только о ней. Вот так-так, хозяин сказал Сепион, рассматривая меня с удивлённым видом. Вы что-то очень интересуетесь сестрицей Доно Хуана. Не заразила ли она вас любовью? Да, друг мой, отвечал я ему. И это заставляет меня краснеть от стыда. О, боже, неужели мне, который после смерти Антонии смотрел на тысячи пригожих особ совершенно равнодушно, суждено в мои годы встретить такую, которая неотразимо зажгла моё сердце? "Ну что же, синьор?" подхватил сын Косколины. "Вам следует поздравить себя с таким происшествием, а не жаловаться на него. Вы в таких летах, когда ещё можно пылать любовным огнём, Не будучи смешным. А вы мне ещё не настолько сморщило ваше тело, чтобы лишить вас надежды нравиться женщинам. Поверьте мне, когда вы вновь увидитесь с доном Хуаном, смело сватайтесь к его сестре. Он не сможет отказать такому человеку, как вы. А кроме того, если во что бы то ни стало, надо быть дворянином, чтобы жениться на Доратее. Так князь Вени Дворянин, у вас есть дворянский патент, и этого достаточно для вашего потомства. После того, как время подёрнет эту грамоту густую о той, прикрывающей происхождение всех благородных семейств, то есть через 4 или 5 поколений, род Сантильяна будет одним из знатнейших. Глава 14 о двойной свадьбе, сыгранной в замке Лилиас, которая завершает конец истории Жильбласа из Сантильяны. Этой речью Сепион побудил меня открыто признаться в своей любви к Доратее, не подумав о том, что подвергает меня опасности получить отказ. Хотя я решился на это не без трепета, хотя и оказался моложе своих лет и мог свободно сбавить себе годов 10, однако же считал, что, имея достаточно оснований, сомневаться в том, понравлюсь ли я юной красавице. Тем не менее, я решил отважиться на предложение, как только увижусь с ее братом, который со своей стороны